Глава 9 Барт мрака. «Поэтому я и молчала», — грустно закончила Настя свой увлекательный во всех смыслах рассказ. «Врачи до сих пор не дают полной гарантии. Надеюсь, ты понял, почему?» «Зайчишка, ты моя пугливая!» Я обнял едва не плачущую девушку и прижал её к себе. «Всё у нас будет хорошо. Мы же и не через такое прорывались». В детстве у Насти диагностировали очень редкое заболевание, которое, по сути, ставило крест на возможности зачатия и рождения ею детей. Отец гонял ее по врачам, но те лишь разводили руками. Учитывая, что время и деньги делают в нашем мире, если не все, то многое, решение проблемы было найдено. Для того, чтобы Настя забеременела и смогла выносить здорового во всех смыслах ребенка, необходимо было либо искусственное оплодотворение, либо чудо. Настя до последнего откладывала врачебное вмешательство в свой организм, но приняла твёрдое решение рассказать мне обо всём после свадьбы и уже вместе решать данную проблему. Каково же было её удивление, когда капсула при очередном входе в Барлеону сообщила, что отныне длительность пребывания в игре ограничена 8 часами в день. Максимальное время для беременных женщин. Врачи, к которым она тут же обратилась, подтвердили диагноз капсулы и ошеломлённо чесали затылок. По всем их параметрам случилось чудо. Однако они посоветовали подождать, чтобы посмотреть на динамику. Вот уже три недели её ведут лучшие гинекологи и акушеры города. При этом ни мне, ни отцу она ещё не говорила. Страшно. Вдруг всё это лишь счастливый сон? Наконец-то у нас нашлось время поговорить о том, что и как происходит между нами. Не просто «я тебя люблю, будь моим моей», а всё чётко разложить по полочкам. Что? Откуда? Куда и зачем? Начиная от свадьбы, какой она должна быть, где и куда мы отправимся в путешествие, заканчивая финансовыми вопросами. Семья Насти, особенно после устроенного без поники беспредела, стала одной из богатейших в нашем регионе. На мой удивлённый возглас, во сколько корпораций обошлось молчание и доброе расположение их киллера, Настя назвала сумму с таким количеством нулей, что у меня отвалилась челюсть. Таких сумм не бывает. Именно поэтому Настя была безумно рада независимому финансовому положению и моей способности как будущего главы семьи обеспечить тот уровень комфорта, к которому она привыкла. Причем обеспечить самому, без обращений к отцу Насти. Стоит отдать должное Алексу. Осознав, что его реплика была совсем не к месту, он на пару часов оставил нас одних. Однако нам всё равно пришлось ехать вместе с ним в полицейский участок для подписания бумаг и повторной дачи показаний. Событие действительно было из ряда вон выходящее. Неизвестный убийца не только не оставил никаких следов, но даже уничтожил данные с внешних видеокамер близлежащих зданий. Чтобы наверняка. Полицейские имитаторы пыхтели, перегревались, дымились, но так и не могли собрать в одно целое полученную информацию. Её просто не было. Труп был, а информации по нему не было. «Насть, скажи, кто такая Роксана?» Когда все формальности остались позади, я решил расслабиться и выяснить интересующий меня момент. «Когда я произнёс это имя, ты вздрогнула, словно у тебя с ним связано много неприятных событий». «Роксана», — неохотно протянула Настя, помолчала, собираясь с мыслями, после чего начала рассказывать уставившись в ничто сквозь окна машины. раксана и Александр Прокофьевы — это люди, которые, как мне казалось, стояли за твоим похищением. Давние соперники отца по бизнесу. Мой большой промах. Если бы я начала прорабатывать оба варианта, их и без беспоники, возможно, всё вышло бы иначе. Но я зациклилась на раксане как на корне зла». «Почему? Если бы я знала...» Просто она мне никогда не нравилась. Наглая, вызывающая, противная. Несколько раз она приезжала к отцу по делам, каждый раз не вызывая ничего, кроме отвращения. Ты рассказывала бате с рудника. Представь, что это бат в женской юбке. Она готова тебе улыбаться, держа за спиной нож и стараясь его применить в самый выгодный для себя момент. Не люблю я таких людей. Дим, я с отцом поругалась. «Он хочет, чтобы мы прошли вместе с Поднебесной гробницу?» Догадался я. «Мелко берёшь. Уже договорился. Пока ты терзал призраков, я ещё раз связалась с ним». Он знает о том, что в гробнице находится Эргрейс. Он знает суть этого предмета. Он хочет отдать сердце Поднебесной. По имеющемуся убиханию пророчеству, сердце находится у предпоследнего босса. Получить его можно только с твоим статусом. Отец обещал, что ты примешь участие в походе. Рейдовый состав Феникса, меня и Плинта, возьмут вагонами. Соглашение уже составлено. Назад пути у отца нет. Круто. Ошеломленно выдавил я. Как оказывается, весело жить среди сильных мира сего. Пока ты занимаешься делом, тебя успели продать, купить и снова продать. Только уже дороже. Господин Паниковский, снимаю шляпу. Схема работает даже спустя столетия. До дома мы доехали в полной тишине. Настя продолжала гипнотизировать своё отражение в окне, я же старался собрать мысли в кучу. Если убрать всё многообразие матерных выражений, в голове прочно укрепилась чёткая мысль. Эх, киллер не прав. Сильно не прав. Даже странно, что он решил слить гробницу игрокам Поднебесной без боя. Учитывая полученную от корпорации сумму компенсации, вопрос денег не должен был его волновать. Получается, что здесь что-то другое. Но что? Всем-всем-всем! Первый межклановый турнир Кальрагона стартовал. Все на турнир! На период проведения турнира запрещены убийства игроков по всему материку. Чтобы ничего не отвлекало от столь грандиозного действия, на период проведения турнира блокируются все подземелья материка. Удачи! И пусть победит сильнейший! Спонсор бесплатных телепортов к месту проведения турнира — клан Легенды Барлеоны. Утро следующего дня было ознаменовано печально-разорительным для моего клана событием. До турнира осталось два дня, и весь материк начал преображаться. По всему Анхурсу были развешаны праздничные ленты, плакаты, стражники были одеты в нарядные мундиры, даже на их пиках красовались трехцветные ленты. Символ того, что на время проведения турнира все войны на материке прекращаются. Три империи — Малабар, Картос и Мрак — были объединены под сенью моего замка, раскрывая его координаты всем ворам и проходимцам. Уверен, кроме желающих принять участие в столь замечательном мероприятии, найдутся и те, кто захочет испытать удачу и попробовать ограбить мой замок. После турнира придется менять расположение замка. Артём Сергеевич опять будет ворчать от незапланированных трат на сумму с семью нулями. Где был мой мозг, когда я предложил использовать литомеду? Пробегающий мимо игрок всучил мне листовку и тут же понёсся дальше. Я смотрел на текст и не мог сдержать усмешки. Корпорация уже и социальное задание навесила на турнир. К примеру, только что мне торжественно и со всеми причитающимися почестями вручили описание турнира под номером 381 с перечнем всех мероприятий. День 1. 10.00. Торжественная церемония открытия турнира. 14.00. Индивидуальное соревнование лучников. Дистанция 100, 200 и 500 метров. Ограничений по уровню нет. 15.00. Лабиринт. Групповое мероприятие. Количество участников от 20 до 50. Ограничений по уровню нет. 15.00. Лучший повар Кальрагона. Отборочный этап. 19.00. Арена 2 на 2 Отборочный этап. Все участники получают сотый уровень персонажа. Личные предметы масштабируются до сотого уровня. 20.00. Вечер бардовской песни. Отборочный этап. День второй, день третий и так далее. День седьмой. 10.00. Просто выживи. Индивидуальное соревнование на звание «Герой турнира». 21.00. Торжественная церемония закрытия турнира. У меня едва глаза не полезли на лоб, когда я увидел количество задуманных в рамках турнира мероприятий. Корпорация решила одним выстрелом убить всех возможных зайцев. Тут тебе и индивидуальные соревнования, и двойки, и тройки, и группы, и кулинары, и скульпторы, и барды, и прочие игровые отщепенцы, решившие посвятить свою игру творчеству. Даже страшно представить, какая толпа соберется у стен замка. Просим подтвердить списание со счета клана суммы 30 миллионов золотых. Назначение платежа. Вступительный взнос на старт турнира. С чувством полного опустошения я нажал кнопку «Принять» и ввел параметры цифровой подписи. Артем Сергеевич не обладает полномочиями на совершение одноразовой операции на такую сумму, поэтому приходится подтверждать лично. Корпорация в очередной раз поиграла на моих нервах. Когда кто-то, но не ты, тратит такие огромные суммы, принимаешь это как данность. Эх, киллер собрался потратить на турнир три сотни миллионов. Молодец, пусть возьмет с полки пирожок. Но когда ты лично, своей собственной рукой, отдаешь 30 миллионов на благое дело, понимая, что выхлоп от этого дела будет ничтожным, Спавший долгое время внутренний зоопарк начинает сдувать пыль с транспарантов и выходить на митинги. «Не дадим разорить клан! Все на борьбу с бесшабашностью! Долой царя!» И прочие мотивирующие лозунги пронеслись перед глазами, когда в одно мгновение клановый бюджет просел до недопустимых значений. Вот за что мне всё это? «Махан! Народ, это Махан! Чеши отсюда подстилка корпораций! Спасибо за турнир!» Игроки заметили мое присутствие на центральной площади Анхурса. И тут же со всех сторон полетели реплики. Удивительнее всего было услышать в свой адрес негатив. Вроде я не давал для этого повода. Однако часть игроков усердно поливала меня грязью, считая не только игроком корпораций, а одним из тех, кто бросил свободное творчество ради легких денег. За последние полтора года историю моей жизни выучила много охотников за богатством. Решив для себя, что делать в Анхурсе мне нечего, я прыгнул в альтомеду. Интересно же, во что превратили мой замок? «Хозяин!» — жалобно и виновата протянул Вилтрас, едва я появился в замке. «Домовые его не пускали, поэтому он их уничтожил! У нас гости!» Я осмотрелся и едва не выругался. На моём кресле, откинувшись на спинку и с наслаждением потягивая из бокала вино, расположился довольный Гераника. У его ног лежали пять меховых шариков, свойства которых оповещали о том, что домовые ещё живы. Гераника их высушил, выжил, опустошил, но оставил живыми. Злобный гном, бурча под нос что-то нечленораздельное, бродил вокруг своего творения — защитной статуи — и недобро косился на Геранику. Из всего многообразия звуков, издаваемых гномом, можно было вычленить только «я до тебя доберусь», «И я покажу, как моих девочек обижать». Скорее всего, статуя ринулась в бой, едва Гераника появился в замке. Но была им просто-напросто заморожена. Как иргорд, рок которого выглядывал из-за статуи. «Интересные козявки!» — протянул Гераника, убедившись, что моё внимание сконцентрировалось на нём. «Нужно будет себе таких завести». Удивительно, но даже пришлось напрячься, чтобы сохранить им жизнь и прорваться к тебе навстречу. Откуда только силу питают. Ладно, о них потом. Собирайся, мне нужно познакомить тебя с твоим будущим войском. Повторять мне было не нужно. Максимально разгрузив личный мешок, выкинув всё ненужное в банк и оставив себе только алмазы для производства подвесок, я запасся на складе банками с лечебным зельем и восстановлением маны, десятком свитков, В очередной раз выругавшись, что так и не попал к учителю шаманов. Кивнув гираннике, что можно лететь, я протянул руку для переброски, как со стороны входных дверей раздался удивлённый возглас. Стоять! раздался возглас ворвавшегося в зал и отключающего на ходу ускорение плинта. Сваливать замрак без меня? Как говорит Махан, сейчас я с вами. Съёмка видео в замке работала исправно. А благодаря требованиям Насти и модернизированной капсуле с повышенным объемом памяти, она включалась по умолчанию всегда, когда такая возможность существовала. Вот сейчас и я прикидывал, какая же замечательная картина может получиться. А главное, где ее разместить? Застывший ошарашенный гераника с едва разинутым ртом и мутными глазами. Имитатор которого пытался рассчитать наиболее оптимальную линию поведения. Признаться, Плинта шокировал меня тоже. Такого шага я от него не ожидал. Но Гераника вообще в осадок выпал. Как бы он случайно не отформатировался. Ты понимаешь, какие последствия тебя ждут? Целых 30 секунд потребовалось системе, чтобы выстроить новые алгоритмы поведения. Бонус за то, что буду одним из первых игроков, кто побывает в армарде на правах гостя, а не завоевателя. Первый и единственный, кто попадет в комнату предательства. Первый и единственный, пускай временный, мрачный вампир. Думаю, патриарх будет не против, если я немного разберусь, как бороться со мраком. Внутри самого мрака. Продолжать? Или ты намекаешь на то, что моя репутация может уйти вниз и все такое? Пф, нашел чем пугать. Я иду с вами. Мне пришлось напрячься, чтобы понять, о какой комнате предательства говорит Плинта. Игрок Мусуби подставил сотню лучших игроков кланов Наследники Титанов и Лазурные Драконы, запечатав их внутри города. Им пришлось начать убивать друг друга, чтобы выбраться. Но Тут я перестал понимать смысл посещения этой комнаты. Там же нет ничего. Зачем это, Плинта? Я принимаю твой выбор, епископ Плинта Кровавый, официальным тоном произнёс Гераника и даже едва заметно поклонился разбойнику. «Ты не связан со мной обязательствами, поэтому по окончании турнира тебя ждёт награда. Принимать её или нет — твой выбор. Тебе нужно собираться?» Плинта усмехнулся и отрицательно качнул головой. Я же после слов Гераники посмотрел на доморощенного вампира другими глазами. Когда он успел из клирика превратиться в епископа? Получить новый ранг по себе знаю. Это не в затылке почесать. Тут напрячься нужно. «Он что, живёт в Барлеоне?» Бросив напоследок Вилтрасу бросив в воду, отмокнут!» Гераника в мгновение ока оказался возле плинта, коснулся его, переместился ко мне, и окружающий мир потерял объём, превратившись в спецэффекты портального перехода. «Добро пожаловать в Армард!» торжественно произнёс Гераника, когда реальность обрела плотность. Я едва поднял глаза, чтобы осмотреть изменившийся со времен катаклизма дворец, как перед глазами в режиме опаздывающего экспресса начал проноситься системный текст. Получено достижение слишком хорошо, чтобы быть правдой. Описание. Вы вошли в число первых 50 игроков, посетивших дворцы всех трех империй. Привлекательность со всеми НПС материка увеличена на 2 единицы. Доступно задание «Тайная разведка». Доступно задание «Свой среди чужих». Доступно задание «Штирлиц», «Зорге», «Матахари», «Ты». Доступно задание. Система предложила десятки заданий от различных фракций и империй материка, начиная от обследования и картографирования города, заканчивая попыткой убийства Гераники. Награды за каждое задание были настолько привлекательными, что у меня всё внутри сжималось, когда я раз за разом нажимал на кнопку «Отказаться». Репутация с различными фракциями даже теми, которых я ещё никогда не встречал на своём пути, полетела вниз. Но мне было плевать. Я пришёл сюда не шпионить. Когда задания устали появляться, либо система наконец поняла, что я не собираюсь идти у неё на поводу, мельтешение перед глазами закончилось. Наконец-то я собрался осмотреться и порадоваться творчеству разработчиков Третьего Дворца Материка, как Гераника коротко бросил. «Проверь их. Секунд 10 ничего не происходило. Я даже успел недоуменно переглянуться с плинта, как за моей спиной раздался знакомый до боли голос. Они чисты, брат. Ни Малабар, ни картас не направляли их в тот дворец. Репутация с Гераникой увеличилась. Текущее значение — уважение. Вы получили доступ во дворец мрака. Текущий уровень доступа — 38%. Репутация со всеми фракциями Малабара и картаса снижена до дружелюбия. Вы потеряли право на доступ во дворец Малабара. Вы потеряли право на доступ во дворец Картоса. Вы потеряли... Десятки сообщений о потере доступа в различные места проносились перед глазами. Но всё моё внимание было сосредоточено на высоком человеке, одетом в стандартный набор верховного шамана. Красный плащ, шапка с рогами, посох, висящий на поясе бубен с колотушкой. Тёмно-карие, практически чёрные глаза Шиама буравили меня насквозь стараясь испепелить на месте. Вряд ли в этой игре был НПС, ненавидящий меня больше Шиама. И вряд ли в этой игре есть НПС, которого я с большим удовольствием отправил бы на отдых. Корпорации удалось создать программу, которую я недолюбливал. Это если мягко. «Ух ты!» — усмехнулся Плинта, посчитав, что пауза затянулась. «Смотрите друг на друга, словно супруги с десятилетним стажем». «У них сложные отношения», — весело подтвердил Гераника, после чего обернулся к брату и резко изменившимся голосом, в котором сквозила властность и непримиримость с неподчинением, произнёс. «Я запрещаю причинять Махану или Плинта вред в ближайшие 10 дней. На турнире кланов они будут представлять мрак. Вопросы?» Лицо Шиама исказилось. «У меня нет вопросов, брат». Практически выплюнул он, после чего развернулся и быстрым шагом вышел из зала. «Как у вас тут всё серьёзно?» — продолжил отжигать Плинта. «Проверки, маверки, направляли, хреновляли! что это было-то?» Гераника посчитал, что вопрос Плинта носил риторический характер, поэтому не снизошёл до ответа. Вместо этого возник портальный переход, растворив в себе окружающее пространство. «Гераника проверил, что мы тверды в своих намерениях и теперь готов вести нас дальше». «Кстати, получается, что Плинта тоже отказался от невероятных бонусов за разворачивание шпионской сети на территории Армарда». «Нужно будет спросить, почему?» «Фига себе!» — вырвалось у Плинта, когда игра обрела плотность. «Гераника не стал водить нас по злачным местам дворца, показывая все его прелести». «Имитатор очень качественно играл роль главы огромной империи, у которого времени не просто в обрез. У которого времени нет вообще. Твой первый боец!» — коротко бросил Гераника с невозмутимым видом, смотря на проходившего полосу препятствий игрока. В форме огромной кошки, окутанной клубящейся дымкой с рваными краями. Нет, туманной пумы! Друид? Я присмотрелся к свойствам, но не мог поймать пуму в фокус так как между нами постоянно мельтешили маятники, топоры, лезвия и прочие желающие уничтожить игрока приспособления. Я вполне разделял шок плинта от увиденного. Полоса испытаний разбойников Фанхурса, по которой я когда-то с гордостью прошёл сотню метров, была площадкой для детей двухлетнего возраста по сравнению с высившимся перед нашими глазами монстром. Я отрешился и постарался приспособиться к ритму маятников, как по спине пробежали мурашки. Движения были не подвластны законам игровой физики. Они двигались настолько хаотично, что возникал резонный вопрос. Каким образом Пума продолжает свой забег? «Ладно, я пошёл. Негоже оставлять девушку в одиночестве!» Плинта в мгновение ока преобразился. Кольчужный доспех исчез, явив миру лёгкую обтягивающую кожаную броню. Или тканевую. По внешним признакам было тяжело разобраться, что надел на себя Плинта. Но одно было понятно. Разбойник обеспечил себе максимальную свободу движения. Даже на ногах у плинта вместо клёпанных ботинок, больше похожих на армейские боты, появились мокасины Посмотрев на худощавое телосложение вампира, мне в голову пришло забавное выражение — муха. Практически невесомый гимнаст, способный творить чудеса на спортивных снарядах.